Глава третья. Врагов бояться, в академию не ходить. С утра пораньше я собиралась отправиться в Жижу, соседний с Будежем городок. Как ни странно, тетушка возражать не стала, что я выбрала курс магического домоводства в Протумбрии. Наоборот, мне показалось, у нее даже настроение поднялось. А уж когда я сообщила, что папенька полностью оплатит не только мое обучение но и проживание в ее доме, Старушка и вовсе взбодрилась, выпив рюмочку ликера, который упорно называла «живительной микстурой». «Перед уходом я пожелала тете Лишбит здоровья». «Езжай, Валюшка, и не торопись», — напутствовала родственница. «Изучи хорошенько программу, пообщайся с преподавателями, а может, сразу приступишь к обучению. Мой водитель подождет тебя на станции сколько нужно». Пообещав тетушке не возвращаться ранее полудня, отправилась покорять провинциальную магическую академию. Заодно и на курсы заскочу. Водитель доставил меня на местный вокзал, там я села в поезд, следовавший до жижи. Я заняла кресло у окна и так залюбовалась мелькающими деревеньками с яркими домами, обширными лугами и лесами, что не заметила, как прибыла в пограничную протумбрию. Первым делом забежала на курсы. Пока милая старушка, которая представилась Лирой Эндрю, являлась директрисой заведения, подробно рассказывала о предметах и расписании, я прикидывала в голове, как бы так сделать, чтобы и диплом получить, и избежать знания о расстановке мебели силой заклинания фуйшуй. «А еще есть курсы по управлению газонами и сорняковедения», увлеченно перечисляла Лира Эндрю. «Лекции по подводному плетению корзинок» «Есть практически отворотный курс отлюбись, но вам больше подошел бы приворотный Ахмурис. да «Да-да, знаю, привороты в Протумбрии запрещены». «Но я подскажу, как приготовить нужное зелье, не нарушая закона». Старушенция еще час распиналась о дамских секретах и достоинствах школы, которая располагалась почему-то в гостиной маленького двухэтажного домишки. Правда, других учениц я пока не заметила. Но за познавательную беседу, особенно за чай с плюшками, директрису поблагодарила, забрала расписание и пообещала вернуться. Сама же отправилась на дело, то есть поступать в магическую академию. Погода стояла прекрасная, и я решила прогуляться. Но, добравшись до здания академии, запыхавшаяся и в съехавшем набок по реке, я уже пожалела, что не взяла таксомобиль. Хорошо хоть не надела валишки на платье, иначе дышать бы не смогла. В моем синем расклешенном сарафанчике и дышалась, и шагалась свободно. Я остановилась у мрачных каменных ворот, переводя дыхание. Не так я себе представляла храм знаний. Хоть размеры впечатляли. Над забором возвышались башни. Прямоугольное строение с многочисленными пристройками походило на замок. В стороне одиноко стояла уродливая колонча то ли водонапорная башня, то ли дозорная крепостная вышка. Точно. Серые и мрачные стены академии и темные решетчатые окна напоминали оборонительную крепость. Вот и хмурый пожилой сторож, высунув голову из окна круглой будки, окинул меня грозным взглядом, словно встречал врага. есть? «Пришла поступать в академию». «Поступать она пришла. Свободных местов нет». — припечатал мужчина с характерным местным говорком. «Как это нет?» — возмутилась я. «В газете написано, что собеседование проходит до первого учебного дня. Значит, в запасе еще несколько дней». «Проходит», — согласился сторож. «Только все места среди дамчик разобраны. Кронкуренция». «Но мне очень надо». «Всем надо». Пожал плечами стороши, захлопнул окошко, исчезнув в будке. Увы, возле ворот не было ни единой души, чтобы уточнить про набор. Лишь плотными рядами стояли мобили. Я заозиралась, прикидывая, смогу ли перелезть через ограду. А пока размышляла, как проникнуть на территорию, слышала фыркающий звук, а вскоре возле ворот резко затормозил желтый мобильчик, похожий на букашку. Из него выскочила высокая темноволосая девица в модном брючном костюме, какие носили, но очень смелые дамы. Хотя здесь, в провинции, как я заметила, не придерживались классической моды. Это в Альмерии женщины предпочитали длинные платья, изысканные украшения, а мужчины – костюмы тройки или сюртуки из дорогого сукна. В протумбрии и лекарни я наблюдала в нарядах дикую смесь от классических фасонов до новомодных укороченных до колена юбок и узких брюк. С завистью покосилась настроенную незнакомку. Мечтаю, что когда-нибудь смогу надеть такой костюм. Тем временем девица что-то протянула вновь выглянувшему в окно сторожу, и тот приоткрыл ворота, пропуская ее внутрь. «Простите, пожалуйста», — я схватила девушку за руку. «Как пройти на территорию академии?» «Ты из опоздавших?» Незнакомка посмотрела на меня с пониманием. «Из запоздавших?» — переспросила я ну, из тех, кто поступает в последний день. По слухам, осталось всего три места. Да, неуверенно протянула в ответ и расстроилась. Всего три места. Идем, подхватила меня за руку девица, бросив сторожу. А она со мной. Эй, мы так не договаривались, нужно накинуть, возразил мужчина. Но моя новая знакомая его не слушала, а поторопилась, утаскивая меня за собой, пока ворота не захлопнулись. «Развели взяточников. Хорошо, что меня предупредили заранее. А еще хотят стать первым учебным заведением в королевстве». «Ну ничего, я им покажу. Только бы поступить». Я вздохнула в ответ. И в Альмире, и в Протумбрии так и не побороли этот недуг. Взятки без зазрения совести брали как большие чины, так и мелкие сошки. Незнакомка не позволила мне долго сокрушаться и тащила за собой, подгоняя. «Быстрее же, опаздываем!» Мы очутились во дворе академии, и теперь я могла рассмотреть здание основного корпуса. Вблизи оно показалось еще более неприветливым, а башни отчетливо намекали, что никакой это не замок, а самая настоящая крепость, которую раньше брали штурмом враги, а теперь, видимо, студиозы. Занятия еще не начались, Академия выглядела безлюдной, только у квадратной железной арки неясного назначения скучали двое молодых людей в синих мантиях с серебристыми нашивками на рукавах. Юноши равнодушно скользнули по мне взглядом, зато заинтересовались моей спутницей. «Куда торопишься, красотка?» — ухмыльнулся рыжеволосый парень, преградив путь. «Я бы с удовольствием с тобой поболтала, но приемная комиссия уже начала работу». «Будет неловко, если я опоздаю и укажу на тебя в качестве причины», — дерзко ответила девушка. «Оставь их, Бжижик», — встрял второй юноша, статный широкоплечий брюнет. «Если бы не высокомерное выражение лица, его можно было бы назвать красавчиком». Рыжеволосый Бжижик недовольно покосился на нас и активировал механизм. Железная арка-рамка замерцала. «Твоя правда, Джер, может, эта дуреха еще не поступит, а я на нее свое драгоценное время трачу». «О чем ты говоришь?» «Конечно, не поступит». Высокомерно хмыкнул принет. «Да и нужно сперва магическую рамку пройти. Вдруг у этих новеньких нет магии, тогда сразу на выход». Моя новая подруга фыркнула и смело шагнула вперед. Арка вспыхнула серебристым и загудела, явно подтверждая высокий магический резерв гости. Быстрее, мы опаздываем! Обернулась ко мне девушка, задержав дыхание, я тоже шагнула в арку, которая вяло мигнула и жалобно пискнула. Темная надо, и такие, как эта Пампушка, надеются поступить. Закатил глаза рыжеволосый. Его собеседник лишь скривил губы в улыбке, а я не выдержала. Я обязательно поступлю на престижный целительский факультет. Мечтать не вредно, огрызнулся рыжий бжижик. «Обязательно поступим», — поддержала меня новая знакомая и хитро улыбнулась. «Только потом не удивляйся, если за ужином вместе с котлетой ты проглотишь чихательный порошок или на носу вырастет уродливая бородавка». «Да вы...» «Между прочим, на территории академии магичить вне уроков запрещено», — надул щеки рыжие, а темноволосый выкрикнул что-то нам вслед. Но мы их не слышали, а побежали в главный корпус. Судя по тому, как ветер с силой захлопнул за нами дверь, парни оказались стихийниками. Ну и пусть. Врагов боятся в академию не ходить. Дежуривший на входе еще один студент уточнил, куда мы идем. Выслушав объяснение, указал на одну из дверей. Мы пересекли круглый холл, а я про себя отметила, что внутри помещение выглядит гораздо лучше, чем снаружи. Пол был выложен разноцветной мозаикой, Стены из приятного нежно-розового мрамора радовали глаз, а цветные витражи напоминали о прежних эпохах. Значит, ты тоже на целительский поступаешь? спросила я у спутницы. А куда еще? На факультете магической механики места уже нет, а она некромагически принимает только темных магов и парней. Да мне и нужен целительский. Жаль, я взяли их не сильно. Честно призналась собеседница. Зачем же ты идешь на целительский, раз взяли их не сильно? удивилась я. «Надо!» — резко ответила брюнетка и открыла дверь. Я была не из робкого десятка, но сейчас, войдя в аудиторию, стушевалась. В комнате собралось полно девиц, среди которых, разумеется, были магессы с сильным магическим даром, желающие поступить на престижный целительский факультет. За столом восседала приемная комиссия, трое мужчин в разноцветных мантиях, Худой магистр с взъерошенными волосами в шоколадной шелковой накидке недовольно проворчал. Еще две, какой ужас! И прекрасно! Улыбнулся седовласый мужчина в мантии благородного зеленого цвета. Настоящий цветник! Не стойте у входа, занимайте места! Крикнул третий экзаменатор, старик с длинной бородой, и указал нам скрюченным пальцем на свободное кресло в третьем ряду. «Это декан факультета провидцев», — шепотом пояснила подруга, кивнув в сторону старика. «Тот высокий в коричневой мантии декан факультета механики, вредный до ужаса. В этом году так никого из девчонок и не выбрал, а в прошлом лишь одну студентку взял». «А в зеленом балахоне кто?» — поинтересовалась я, пробираясь между рядами. «Лер Матеуш, бывший ректор академии декан целительского факультета. Тот, кто нам нужен». «Нельзя ли потише?» — Сыкнула на нас точная девица в огромных очках и с мышиным хвостиком, одетая в унылое бесформенное платье с высоким воротом. Она обложилась книгами и тетрадями, явно готовясь к вопросам. Остальные девушки тоже недовольно на нас покосились, хотя некоторые разглядывались с интересом. «Кстати, я вела Войта. Можно просто вилка?» Наконец представилась новая подруга, когда мы заняли свободное кресло. «Я Элиска Каш... Камарек», — запнулась я. «Друзья зовут меня Лиской». Вот и познакомились. А теперь давай повторим определение и рецептуру, а то у меня с этим плохо. Вздохнула Вилка и достала из сумки толстенную тетрадь. «Говорят, ректор тот еще злый день». «Строгий», — уточнила я, вспомнив, что ректор Академии по совместительству приходится мне женихом. «Правда, он еще пока не в курсе, что его благоверное поступает». «Вот и посмотрю на него». «Строгий?» — усмехнулась подруга. «Вредный и высокомерный. Ну, а что ты хочешь? Светлый маг высшей категории, магистр бытовой и правовой магии, старший советник наместника Протумбрии. Год назад возглавил академию, когда Лер собрался на пенсию и сразу принялся вводить новые порядки». Некоторые дурехи сохнут по новому ректору, но я-то знаю, что он за тип. Вилка не договорила, потому что в этот момент в комнату зашел высокий, худощавый, но широкоплечий мужчина лет тридцати. Вилария закатила глаза, а собравшиеся девицы восторженно заохали. Это и понятно, незнакомец был красив, как светлый бог Эвзен. Белоснежные волосы аккуратно собраны на затылке, профиль словно высечен из камня. На чувственных губах играла легкая улыбка, а уверенный взгляд выдавал знающего себе цену мужчину. На нем была мантия, напоминавшая мне растение кардоус козлевичус, в том смысле, что такого же насыщенно лилового цвета. И этот цвет прекрасно подходил к фиалковым глазам. Вообще-то я не слишком жаловала сильный пол и никогда раньше не восхищалась мужской красотой, а уж тем более не замечала за собой учащенного сердцебиения или затрудненного дыхания при виде незнакомцев. Сейчас же поддалась общему очарованию и следила за каждым движением красавца. Повезет же кому-то. «Ректор Тори, будущие адептки к собеседованию готовы. Ждем только вас», произнес декан солительского факультета а я вжалась в сиденье и начала медленно сползать вниз. «Так вот ты какой! Ректор провинциальной магической академии и по совместительству мой жених Амадор Тори. И вовсе он не старый, как предполагала Валежка, а мужчина в самом расцвете сил. И не глупый, раз ректором работает. А что к оккультисту Страшневицкому за выбором невесты обратился, так в этом особая мудрость проглядывается». Значит, не выбирает спутницу жизни по внешности, а ищет другие достоинства. И я готова их продемонстрировать. Ум, знания и опыт в аптекарском деле. Ректор будет гордиться невестой будущей адепткой академии. Замечтавшись, я как-то не заметила, что большинство девиц уже прошли отбор, и сейчас многие из них утирали слезы, а кто-то даже тихо подвывал. «А что случилось-то? Чего они плачут?» — поинтересовалась у Виларии. «От счастья, что прошли отбор?» «Угу. От счастья, что больше не увидят ректора», — злорадно хмыкнула Вилка. «Меня, конечно, предупреждали, что он противник прогресса, полагающий, что место женщины на коврике возле ног мужа. Но не до такой же степени. Ты слышала, как грубо он разговаривал с той рыженькой?» а какие замечания отпускал относительно умственных способностей и внешности той светловолосой скромняги. «И что он ей сказал?» «Напряглась я. Поведение красавца Виктора как-то не вязалось с его благородным образом. Сказал, что в человеке все должно быть прекрасно, и ум, и уровень магии, и внешность. Она же не проходит ни по одному параметру». «Не может быть». Пролепетала я, поправляя парик. Чую, зря затеяла изменения с внешностью. Пока не поздно, нужно хотя бы снять уродливый лохма и стереть с губ розовую помаду, которую подарила Валешка. Пока очередная девушка отвечала на вопросы, я решила быстренько пробраться в дамскую комнату. Пригнувшись, направилась к выходу. Но когда цель, то есть дверь, была уже близко, что-то пошло не так. Девушка, державшая ответ перед комиссией, С рыданиями подскочила с места и ринулась в мою сторону. Оттолкнув меня от двери, она выскочила из аудитории, а я, пошатнувшись, отступила назад к столу, за которым восседали преподаватели. Зацепившись ногой за стул, неловко упала на колени, а сумочка раскрылась, демонстрируя содержимое. — Что за представление вы нам устроили? — Пересядьте и желательно на стул услышала раздраженный голос Амадора Тори. «Надо сказать, красивый такой голос. Низкий, с бархатными нотками». «У нас, конечно, монархия, но даже правитель не требует, чтобы перед ним падали ниц. А я всего лишь ректор Академии». «Не скромничайте, Лер Тори», — усмехнулся декан факультета механики. «Все девицы перед вами стелются. В переносном смысле, конечно. Но это, видимо, решило отличиться в буквальном» сгорается от я поднялась. Подобрав с пола сумочку, села на стул, стараясь не смотреть на главу академии. «Если девушка думает, что таким образом меня разжалобит, она сильно ошибается». С раздражением проговорил Лер Тори. «И как она собирается работать целителем? Все порошки рассыплет или прольет микстуру на больного?» «Ну-ну, Амадор, ты слишком строг, юный лири». — вмешался декан целительского факультета. — Прошу вас, дорогая, передайте нам документы и приложите ладонь к прибору, чтобы подтвердить магический уровень. Пора начинать экзамен. Я с благодарностью посмотрела на декана Матеуша и протянула документы. А глава факультета механики придвинул ко мне круглый ящик с выемкой для ладони. — Наша новая разработка, — гордо произнес декан. «Одна из моих адепток придумала». «Единственная ваша адептка по совместительству жена моего лучшего друга». Буркнул под нос ректора, а затем забрал у Лера Матеуша мою метрику и прочитал. «Элиска Комарок из лекарни». «Что ж, Лера Комарок, поторопитесь». Я робко коснулась прибора, раздался писк, а на панели высветилась надпись. «Светлый маг. Первый магический уровень». Хорошо, хоть возраст не додумались определять, иначе обман с документами раскрылся бы немедленно. Тем временем ректор Тори вгляделся в портрет тетушки, покосился на меня и нахмурился. Неужели раскусил? «Да, не густо», — тяжело вздохнул он. «Сидели бы дома с таким уровнем магии, подумали о замужестве, а вы в академию рветесь». На помощь вновь пришел декан целительского факультета. «Возможно, будущая студентка удивит нас знаниями». «Проверим. Приступим к устному опросу». Согласился ректор и тут же приступил. «Что такое систематика и классификация растений?» «Сис запнулась я. «Только зря посмотрела на ректора. Куда-то подевалась и моя решительность, и красноречие. А я ведь готовилась». И знала ответ на заданный вопрос, но словно загнанный зверек тряслась под взглядом хищника и любовалась его красотой, губительной и опасной. Губы ректора Тори скривились в невообразимо привлекательные и коварные усмешки. Не вижу смысла дальше продолжать. Возможно, девушка растерялась. С кем не бывает? Вновь поддержал меня Лер Матеуш. «Дорогуша, на какую специализацию вы хотели попасть? Общую лекарскую, зелеварение или хирургическое врачевание?» О специализации я как-то не подумала, но ближе всего мне было зелеварение. «З-з-з-з», произнесла я, но голос задрожал, и вместо ответа вышло жужжание. «Очередная ваша поклонница лертори потеряла дар речи». — хмыкнул декан факультета механики. Он явно лебезил перед ректором, пытаясь угадать его настроение. — Как и большинство, приехало покорять не Академию, а вас. — Жениться вам надо, Амадор, тогда на экзамены придут лишь те, кто действительно хочет учиться. — встрял в беседу четвертый участник комиссии, старик-провидец. Он вдруг впилился в меня остекленевшим взглядом, замер, а затем протянул на распев. «Ночь, улица, фонарь, аптека, аптеки. Кошмар!» «Ну, началось!» — закатил глаза механик. «Прекращайте ваши фокусы, профессор. Мы все верим, что правительский дар все еще с вами». «Кошмар!» — не сдавался старикашка и указал на меня. А затем вновь вздрогнул, моргнул и улыбнулся словно не он сейчас хрипел и кричал. «О чем это я?» «О том, что нынешние абитуриентки сплошь головная боль и ночной кошмар», усмехнулся Амадор Тори. «И я полностью с этим согласен». «Ах, да, вспомнил», вскрикнул декан правительского факультета. «Вы говорили про свадьбу. Когда?» «Следующим летом», ответил ректор, а преподаватели одобрительно закивали и принялись обмениваться репликами, поздравляя коллегу. Похоже, члены комиссии позабыли не только обо мне, но и как минимум тридцати абитуриентках, которые притихли и внимательно прислушивались к беседе. Декан Матеуш поинтересовался, чем занимается невеста, и в зале наступила гробовая тишина. «Выбирал мой отец брак договорной. Девушка сейчас обучается в магическом пансионе». «Хорошенькая» оживился старик-провидец. Правда, в его правительских способностях я, как и декан факультета механики, сильно сомневалась. Но это к лучшему, иначе старикашка сразу бы меня раскусил. «Понятия не имею», — пожал плечами Лер Тори. «Видел только портрет. Обычное». Я едва не возмутилась вслух. «Что значит обычное? Я обладаю деловой хваткой, хорошо разбираюсь в омолаживающих настойках» а какой у меня характер. Внешность не главное, но я и не уродина, просто не такая яркая красавица, как сестра». «В жене главное не внешность», — продолжил Амадор Тури, и я немного успокоилась. «Значит, не такой уж он циничный, просто ценит другие качества». «А что же?» — хором спросили мужчины, а абитуриентки вторили им эхом. Хорошее воспитание, чистокровная магия, аристократические корни и покладистый характер. Главная задача жены — подарить наследника и следить за домом. Впрочем, вы, как глубоко женатые люди, должны это понимать. Деканы согласились, я же шумно выдохнула, не сдержав волнения. Мой жених словно говорил о породистом домашнем питомце, а не о спутнице жизни. Ректор перевел на меня удивленный взгляд. «Вы все еще здесь, Лира Комар?» «Я Комарек», — пропищала в ответ. Голос от волнения сел, да и руки тряслись, но уже не от страха, а от злости. Так и хотелось перегнуться через стол, сжать пальцы на ректорской шее и... «Неважно, вы провалили устный экзамен, поэтому не вижу смысла продолжать», — огласил приговор Лер Тори. Я расслышала, как часть девиц за спиной радостно захихикала но другая часть сочувственно охнула. «Возможно, она справится с письменным заданием». Декан Матеуш по мне улыбнулся и протянул лист. «Ответьте, пожалуйста, на эти вопросы». Я взяла ручку и уткнулась в вопросник. Сейчас, когда не смотрела на ректора и не слышала его насмешливого голоса, стало легче. Взяла себя в руки и на все вопросы ответила быстро, а кое-где приписала дополнительные характеристики. Закончив, передала лист декану. «Вот видите, она справилась», — довольно произнес Лер Матеуш, демонстрируя ректору ответы. «Великолепное знание свойств растений. Вам, дорогуша, непременно нужно на зелье варенье. Я бы предложил...» «Я против», — неожиданно возразил Амадор Тори. «Как она будет общаться с пациентами, если двух слов связать не может?» «А давайте ее...» Декан Матеуш прищурился и, склонившись к ректору, зашептал. Но кое-что я расслышала. «Новое резервное отделение. С там легче». Я приободрилась. «Неужели мне предложат поступить на элитный курс для одаренных студентов?» Но тут же расстроилась, услышав вопрос главы академии. «Это куда вы определили тех оболтусов-второгодников?» «Ребятам надо дать шанс. Вот увидите, они еще себя проявят», — убедительно произнес декан. «Обсудим позже. А пока осталось еще несколько претенденток, хотелось бы уже с ними покончить. В смысле завершить экзамен». Амадор Тори скользнул по мне равнодушным взглядом и уставшим голосом произнес. «Лера Комарок, вы свободны. Ждите объявления результатов». Я послушно кивнула, так и не поняв, прошла отбор или нет. На негнущихся ногах поплелась на свое место, а ректор уже выкрикивал «Следующее». На экзекуцию теперь отправилась Вилария, и я пожелала ей удачи. Но наблюдать за тем, как новая подруга сдает экзамен, была не в силах. Едва сдерживала слезы, вспоминая то унижение, через которое пришлось пройти, и то, как позорно растерялась. «Значит, по мнению Лера Тори...» Жена только и способна, что рожать наследников и следить за домом. Но как же учеба? Любимое дело. А любовь? Ну уж нет. Я буду учиться, чего бы мне это ни стоило, и стану лучшей на курсе. Всхлипнув, как и большинство девиц в комнате, вновь посмотрела на жениха. В белоснежных волосах играли солнечные блики, светлая кожа будто сияла. Но теперь ректор не казался мне таким уж привлекательным. Вроде бы нос у него длинноват, а губы слишком узкие. И глаза не фиалковые, цвета увядшего дракункулюса, серо-буро-малиновые. А эта высокомерная улыбка, она такая... Шмыгнула носом и отвернулась. Кого я обманываю? Просто моему жениху досталась внешность бога и и нутро аморфофалуса, или, как его называют в народе, тухлого цветка. Тут уж ничего не изменишь. Придется, как обычно, сбежать из-под венца. От размышлений отвлекли громкие голоса. Ректор о чем-то спорил с Виларией, а декан Матеуш, как и в моем случае, защищал абитуриентку. «Как можно при таком высоком магическом уровне быть бездарем? Вы ничего не знаете». «Так может, для этого я и поступаю, чтобы меня научили?» С вызовом парировала вилка. Я восхищалась новой подругой. Нет, я никогда не была забитой. Но чтобы так дерзко с кем-то разговаривать, смелости не хватало. Вот и отцу научилась не перечить. Во всем соглашалась, а тайком делала по-своему. Амадор, сам подумаю, девочки, седьмой магический уровень. Из всех абитуриенток только у Лиры беде подобный. Это удача для нашей академии заполучить таких сильных магов. Может, возьмем Виларию Войту на резервный и в этом году откроем новое отделение? Только под вашу личную ответственность, Лерматеуш, нехотя кивнул ректор. Но если опыт окажется неудачным, после первого семестра всех выгоню. Оставив последнее слово за собой, Амадор Тори попросил присутствующих покинуть помещение и дать комиссии время для принятия решения. Ну, как попросил? рявкнул так, что всех словно ветром сдуло. И теперь толпа девиц сгрудилась возле двери в коридоре, пытаясь подслушать и выяснить, о чем говорят преподаватели. Вилка же потянула меня в сторону, выдала слуховую трубку, себе достала такую же. Прижала один конец к уху, другой к стене, а я повторила за ней. Слышимость была чудесная. Я даже различила храп профессора Правицы. «Обе девочки с характером, это хорошо». «При работе с МЖ им это пригодится», — раздался голос декана Матеуши. «Вот именно что с характером», — возмутился ректор. «А студентки должны быть скромными и не перечить. Да и как они будут учиться? У одной высокий магический уровень, но нет знания, а у другой магии почти ноль и толком выразить мысль не может, разве что в травах разбирается». «Это судьба!» выкрикнул старик-провидец, проснувшись и забормотал: Но, чулица, фонарь, кошмарь!» «Хорошо, хорошо, под вашу личную ответственность, декан Матеуш», поторопился произнести Амадор Тори, перебивая провидца. «Но чувствую, что это ваше новое отделение доставит нам немало хлопот». «Да что может пойти не так?» «Всего-то восемь адептов, а не тридцать, как на остальных отделениях. Зато мы получим преимущество перед столичной академией. У них нет подобного направления». «А кто будет куратором нового отделения?» «Магистр зелей Болик?» — поинтересовался декан факультета механики. «Нет-нет, в кураторы мы пригласим Лера Дуба, моего давнишнего приятеля, бывшего вояку», — подсказал Лера Матеуш. «А опыт преподавания у Лера Дуба имеется?» — въедливо уточнил ректор Тори. «Как не быть. В свое время он преподавал в военной школе», — подтвердил декан Матеуш и пробормотал: «Лет двадцать назад». «Хорошо, открываем резерв. Ваши протеже будут зачислены на экспериментальное МЖ-отделение, но до первой сессии. А теперь пригласите абитуриентов в зал». «Объявим результат». Мы с Вилари отпрянули от стены, потому что дверь открылась, и всех девушек попросили вновь зайти в аудиторию. «Думаешь, речь шла о нас?» — прошептала Вилка. «Надеюсь», — кивнула я, заходя в зал. «Только что такое МЖ? Ты же слышала новое отделение для особенных студентов». «Да какая разница?» — отмахнулась новая подруга. «Главное прорваться на целительский факультет, а там разберемся». Она явно была довольна, что у нас появился шанс поступить в Академию. Весь вопрос лишь в том, во что мы влипли, как глубоко. Я так разнервничалась, что речь ректора Тори пропустила мимо ушей. Лишь когда глава Академии принялся перечислять фамилии поступивших, я напряглась, не услышав среди них ни комара ни Войту. «Поздравляю новых адептов нашей академии, Лиру Агнешку, Лиру Вуйцек и Лиру БД», – тем временем распинался ректор. «Они с успехом выдержали экзамен и зачислены на престижный целительский факультет, отделение зельеварения и отделение общего врачевания». Среди подошедших к декану Матеушу девиц я узнала серую мышь в очках и с хвостиком. Ни секунды не сомневалась, что она пройдет». Особенно хотелось бы отметить Ханку БД. Указал на очкастую ректор Тори. Именно такое должна быть адептка нашей Академии. Умная, приятная в общении с высоким магическим потенциалом. Скромная и аккуратная. Но многие об этом забывают. У некоторых так раскрашены лица, что хочется умыть. Или птичье гнездо на голове. Это недопустимо. Почему-то при словах о птичьем гнезде... Лер Тори покосился на меня. «Не спорю, парик оказался неудачным. Но у каждого свои недостатки, зачем же на них указывать прилюдно? Вот у самого ректора характер противный. Но я же об этом молчу». «Что ж, еще раз поздравляю, адепток. Остальным желаю за год определиться с тем, насколько сильна ваша тяга к знаниям. И милости просим на экзамены, которые состоятся в следующем году». Раздались всхлипы и возмущенные возгласы непрошедших отбор девица, а декан Матеуш прокашлялся и многозначительно посмотрел на ректора. «Ах, да, чуть не забыл. В этом году мы открываем еще одно отделение на целительском факультете. По личной просьбе декана на него зачислены Элиска Камар и Вилария Войта». «Камарик», — поправила я, но ректор уже не слышал. Не желая отвечать на вопросы, он, коротко попрощавшись, устремился на выход. «Мы поступили, Лиска, подмигнула мне новая подруга. «Значит, все наши мучения не напрасны». «Да», – согласилась я, и в числе пятерых счастливец направилась за деканом в приемную подписывать договор с Академией. Правда, как оформляла документы и прощалась с Вилкой, толком не помню. От радости и пережитого стресса кружилась голова, словно в тумане добралась до будижа, где на станции меня ожидал тетушкин водитель. Вернулась домой, как и обещала после полудня, но к беседам с родственницей была не готова. Да и она, похоже, не жаждала увидеть племянницу. Тетя Лишбет закрылась в гостиной и попросила Марту ее не беспокоить. В гостях у родственницы вновь находился Лер Гульфрик. «Это и к лучшему. Мне нужно прийти в себя и придумать, что соврать, ведь учеба будет занимать большую часть дня. И хорошо бы решить, как вести себя с Амадором Тори. Держаться от него подальше? Или сразу признаться, что я его невеста? Вдруг он отменит помолвку и не нужно будет ждать целый год? Очевидно же, что моя Элиска комарок ему не понравилась. С другой стороны, обо всем сразу же узнает папенька и запретит мне учиться в академии». А Валежку отзовет из пансиона. Нет, нет. Нужно пока молчать и посещать занятия под именем адепки комарок. Вот стану лучше на курсе, тогда и раскрою правду. А еще неплохо бы прикупить модные наряды. Все девицы так ярко и необычно одеты. Да и замечание ректора Тори задело. Нет, я по-прежнему считала, что красит женщину не внешность, а ее душа, характер, ум. Ну и еще осветляющее зелье, которое завтра же приготовлю и, наконец, избавлюсь от жуткого прика. И все же нервничать меня заставляло не разочарование в женихе-ректоре и невозможные последствия обмана. От переживаний я совершенно забыла уточнить у декана, что это за МЖ-отделение, на которое нас зачислили. Ох, чую, влипла я в очередную историю.